Глава седьмая 30, 30 Неподвижное, без единого облака серо-голубое небо над Сахарой отдыхало от ветра, безумство ушло в последние дни. И темный дым, вытянувшийся высоко над дире, образовал длинную худую фигуру, похожую на едва шевелившегося измочаленного монстра, дожидавшегося встречи с первыми вечерними звездами. Энфика остановила внедорожник в паре километров от Тимбукту и посмотрела на теперь уже далекий дым через зеркало заднего вида. Храни нас, Всевышний, от шайтана, да будет нам Аллах защитой от шайтана. Сейчас ей следовало выкинуть из памяти все последние события и превратиться в бьюти-блогера, сочиняющего глупые тексты об африканской моде, стать веселой, немного взбалмошной и почти доступной девицей. О, Аллах! Был уже четвертый час после полудня, и до начала интервью оставалось около часа. Она сделала несколько дыхательных упражнений, умылась из канистра с водой и очистила от крови кожаную косуху. Вздохнула и достала из сумки то самое, совершенно не мусульманское платье из атласа. Теперь следовало избавиться от машины с оружием. Она застегнула наглухо куртку, замотала голову Куфи и до самых глаз и покатила по узким улочкам Тимбукту, вглядываясь в редкие кривые вывески на домах из красной глины. Наконец увидела то, что искала, и посигналила у входа в древнее двухэтажное здание с вывеской, указывающей, что здесь можно воспользоваться мусульманским банкингом. Через пару минут на улицу вышел седобородый старичок в пиджачке и кряхтя забрался на пассажирское сиденье. Он был похож на грустного Эйнштейна, только с черным лицом. Времени на церемонии не было, и она сходу сообщила, что хочет продать джип, два почти новых Калашникова, три гранатомета, прекрасный Глок-22 и нож с фиксированным клинком. И все добро за 15 тысяч долларов. Банкир удивленно приподнял седые брови, словно названная цифра была фантастической, просто немыслимой. Погладил густые белые усы и сослался на запретное правило «Харар», А также на строгость местной религиозной комиссии, следившей за частотой банковских операций. Сноска, харар, то последствия чего неизвестны. Разумеется, уважаемый Устас, вы не имеете права приобретать оружие, сказала Бенфика, поэтому предлагаю купить у меня только внедорожник, а оружие я просто забуду в машине. Старик переменил настроение и позу. Скрестив коротенькие ножки, он изобразил полнейшее и благожелательнейшее одобрение. «Тогда никаких проблем», — удовлетворенно произнес он. «Все чисто и по шариату. Могу предложить 2500 долларов за автомобиль со всем забытым содержимым». «Хорошо», — сказала Бенфика. «Тогда 5000 долларов и Амана». «Сноска», «Амана». Условия, обеспечивающие контракт на доверительных отношениях. «Три долларов прямо сейчас», — сказал банкир. «И, безусловно, Амана, ведь по-другому у нас и быть не может. Хвала Аллаху!» Впоследствии он сдаст внедорожник по банковской услуге и Джарах, каким-нибудь заинтересованным мусульманом, совсем забытым содержимым, за 30, а то и 35 тысяч долларов. Сноска. Иджарах Лизинг. Обычно практичная и даже немного скуповатая Бенфика вздохнула, но торговаться со скрягой не стала. У нее совсем не было времени. Девушка стремительно миновала несколько узких улиц и оказалась у пожарных машин, стоявших напротив КПП французского гарнизона. На часах было 15.55, то есть еще 5 минут до интервью и менее часа до начала операции. Она встала между красными грузовиками — Сдернула с головы куфью, пригладила назад волосы и сняла косуху, накинув ее небрежно на плечи. Делая вид, что увлеченно говорит с кем-то по айфону, вышла из-за пожарных машин и приблизилась к бронетранспортеру, припаркованному рядом со входом на военную базу. «Хай, гайс крикнула она десантником, сидевшим на броне, и тут же перешла на французский. «Ну, где тут ваш легендарный адмирал Гайво?» «Я Ольга Блохин, журналистка из Алжира». У меня с ним встреча через пять минут. Проводите к адмиралу срочно». И показала на айфон, мол, важные разговоры, ей надо договорить. Поднесла телефон к уху и продолжила. «Повторяю вам в сотый раз. Высокие каблуки в мали будут смотреться карикатурно. В сапогах здесь не ходят. И что остается для будущей фотосессии? Ну, конечно. Совсем низкий каблук, кеды, кроссовки, берцы. Гламурные, конечно». Рядом со входом в штаб на далекий дым смотрели двое. Один совсем седой мужчина с крупным лицом, в очках с незаметной оправой, очень высокий, одетый в аккуратный камуфляж песочного цвета. Проходившие мимо офицеры, глядя на него, перешли на строевой шаг и отдали честь. Другой, чуть ниже ростом, худощавый, в грязной бедуинской одежде и со снайперской винтовкой за плечом, только что снял с головы длинную пропыленную тагельмусту — и оказался тем самым офицером, о котором нетрезвый Бакст как-то сказал. «Капитан Жак, он то на волка похож, то на большую крысу, а иной раз глянешь, летучая мышь». «Завтра, адмирал, это случится завтра», — тихо сказал капитан Жак. «Это где так горит?» — спросил Седой и показал на дым. Руки у адмирала Гайво были большие, а пальцы длинные и сильные, как у скульптора или пианиста. — Поясняем, но ориентировочно в дире. — Значит, это ваша медина прибудет сюда завтра? — переспросил Седой и принялся разглядывать, не без удовольствия, свежевыкрашенные белые скамейки, установленные по его приказу рядом со входом в новое трехэтажное здание. Ему хотелось вернуться в свой идеально обустроенный кабинет на втором этаже. Откуда его вызвали пять минут назад — чтобы немного поговорить на улице. Но уйти от тревожного человека из ДГСЕ вот так сразу было бы неразумно. Капитан Жак огляделся, сделал шаг и поставил ногу в пыльном пустынном ботинке на белую скамейку. После снял с плеча и положил плашмя на колено винтовку. — Да, кочующая террористка прибудет для встречи с вами завтра. Мне прислали имейл с фейкового аккаунта из ЮАР, и мы дали подтверждение. Адмирал поморщился, увидев грязный ботинок на скамейке, но от замечания воздержался. Человек, называвший себя капитаном Жаком, формально ему подчинялся, но... Да зачем врать-то себе? На самом деле ни черта не подчинялся. Еще пять лет назад адмирал заставил бы этого одетого не по уставу оперативника из ДГСЕ ходить по гарнизону с шагом, но сейчас... чему лишнее напряжение? Недавно Эдуард Гайво отметил шестидесятипятилетие, и командировка в Мали была последней на военной службе. «И о чем же мне говорить с этой вашей террористкой?» — уточнил командующий французскими войсками. «Вы обсудите с ней гуманитарные проблемы населения». Капитан Жак говорил, полуприкрыв глаза, и сейчас походил на капского ворана. «После она напросится к вам на ужин, снимет хиджаб за столом» а вы предложите ей вино из личных запасов. Хм. Неужели? Адмиралу категорически не нравился собеседник, одетый как бандит из пары милитарных формирований. Я угощу террористку вином? Правда? Да, угостите. Медина намекнет вам на возможное продолжение вечера и предложит немного пройтись по тихим улочкам вблизи от входа в гарнизон. Капитан Жак поменял ноги. Теперь на белой скамейке стоял его левый грязный ботинок. Во время прогулки вам накинут мешок на голову. В ближайшие несколько месяцев, адмирал, вы проведете в подвале одного неприметного строения здесь, в Тимбукту. Чисто выбритые щеки командующего французскими войсками заметно покраснели, но говорил он по-прежнему почти бесстрастно. «Может, вы уже прекратите корчить из себя Жака Факара? Сноска. Жак Факар» один из создателей французской внешней разведки, известный по тайным операциям в Африке в 60-е. «Я знал Факара лично. Он никогда никого из себя не изображал. Прошу прощения, но я сейчас всего лишь передаю суть наших договоренностей с одним человеком из пустыни». Питанжак смотрел на покрасневшее лицо адмирала неотрывно, не мигая, словно питаясь отрицательными эмоциями собеседника. «На самом деле, ваша встреча с террористкой — Просто уловка. То есть мне не надо будет с ней встречаться? Нет, адмирал. Мы арестуем ее завтра, здесь, на КПП. Вместе с ней мы заманиваем в город командира террористов Ибрагима Гали и еще не менее десятка важных оборванцев. Затем ударим по месту их сбора ракетой АГМ-114 с беспилотника мкю 9 а И какой будет официальная версия? Кочующая террористка готовилась уничтожить объект всемирного наследия — мечеть джин -Гирибер. Но мы вовремя ее нейтрализовали. Ее сообщники, религиозные фанатики, осознавая, что окружены, совершили самоподрыв с помощью подготовленной для теракта взрывчатки, хранившейся в подвале дома в Тимбукту. Что ж, складно. Адмирал считал себя справедливым человеком и был вынужден кивнуть. Мои парни снимут взрыв дома на видео с трех дальних точек. Мы передадим съемку Анри и покажем ему террористку, виновную в гибели французского вертолета. Он будет счастлив. У него выйдет сенсационный материал. Ну а мы, то есть вы, получите прекрасную мировую прессу. Чей будет беспилотник? Поднимем наш ведомственный с площадки в республике Нигер. А скольких за раз мы ликвидируем — Более десятка полевых командиров высшего звена, из разных племен. Фульбе, Туареги, Малинки, Бобо, Арабы, Сангай. Они обычно враждуют, но ради вас, адмирал, заключили временное перемирие. Уже завтра наступит перелом в нашей войне в этой пустыне. Значит, я наживка. Мне пора идти, адмирал. Капитан Жа хлопнул сложенный в несколько раз тагельмустой тагельмустая скамейку и принялся наматывать ее себе на голову. И, кстати, об Анри. Ночью он напился и бегал по гостинице у пожарной части, вышибал ногой двери, все искал каких-то тайных китайцев. И зачем мне об этом знать? Мы установили, что японские блогеры Шин и Джуна раздают населению китайские смартфоны. Какие еще смартфоны? Они завозили их сюда в синих коробках и раздавали совершенно бесплатно. Смартфоны производит корпорация, аффилированная с Министерством обороны КНР. И что все это значит? Шины Джуна подрабатывали на фрилансе у китайских военных. Репортерское чутье Анри не подвело. Чертовщина какая-то. А цель? Кое-где слабенький мобильный интернет в пустыне все же ловит. Их компьютеры фиксировали местные разговоры, СМС, лайки, перепосты. Они мониторили для Китая здешний участок центральной Сахары, адмирал. Зачем? Думал спросить у вас. Вы же общались с ними и даже дали большое интервью этим японцам, работающим на коммунистический Китай. Вам пора идти. У меня сейчас встреча, капитан. С русской девушкой Ольгой? Она из модного алжирского журнала. «Что он опять мерещится, капитан?» «Ничего, но русские наши враги, как и китайцы. В пустыне надо быть осмотрительнее с иностранцами, адмирал». «Она журналистка, из Алжира. Ее лично проверял мой помощник по безопасности. Он звонил в алжирский офис, и...» Тут адмирал заскрипел зубами. Получалось, что он оправдывается, но продолжал, теряя хладнокровие. Ему ответили, что мадмуазель Блохин находится в командировке в Мали. И вообще, не суйте свой нос в то, что вас не касается, капитан. Адмирал вдруг осекся, глядя мимо наглого представителя управления спецоперацией из Парижа. Капитан Жак развернулся. Его цепкие глаза в узкой щели между тёмным тюрбаном и вуалью, закрывавшей половину лица, заметно расширились. От КПП к ним направлялась высокая загорелая девица в немыслимом для военного лагеря одеянии. «Хай, мистер Гайво!» — весело закричала фантастическая девица и замахала голой рукой. Хаваю! улыбаясь, сказала она, подходя к адмиралу. «Ох, простите за мой неуместный английский в этих шикарных французских владениях, но я только что разговаривала с Пайбер, а эти ребятушки в Лондоне совсем не знают французского, и я не сумела переключиться». Она извиняюще развела загорелыми руками, и модная кожаная куртка, небрежно висевшая на левом плече, упала на землю. Адмирал и сам не понял, как это он успел сделать шаг, нагнуться и подхватить косуху. Не зря в молодости занимался волейболом. Вот и пригодилось. «Простите, я такая неуклюжая!» — очаровательно засмеялась девица. «Но какой же вы ловкий, адмирал Гайво!» «С какими ребятушками из Лондона вы говорили?» — зачем-то уточнил адмирал, видимо, находясь под впечатлением разговора с человеком из ДГСЕ. Он оглянулся, на неприятный человек с винтовкой исчез. С ребятушками из Played by Ear. Куда это вы все время оглядываетесь? Кого-то ищете, господин адмирал? Я здесь. Девица снова приветственно помахала загорелой рукой и рассмеялась. Ее большие черные, немного раскосые, как у кошки глаза, искрились. Пайб — это крутющая фэшн-студия в Лондоне. Я сделала для них шикарный фоторепортаж об эгалитарном братстве охотников Донза. Вы же наверняка слышали о Донза, Тон? «Не слышали?» «Ну как же так, адмирал?» Восхитительно красивая девица приблизила к нему лицо, словно пытаясь навсегда запечатлеть в своей памяти недотёпу, не слышавшего об охотниках Дон Затон, и продолжила волнующим грудным голосом. Легендарный Сагалон Джара был основателем средневековой империи Мали. Восемьсот лет назад он придумал настоящую хартию для братства охотников Сахары, представляете, И она опять, без намека на кокетство, приблизила к нему прекрасное лицо. — А мы можем с вами где-нибудь уединиться, господин адмирал? И тут он осознал, во-первых, неестественно улыбается, во-вторых, неподвижен, примерно как фонарный столб, в-третьих, держит куртку в руках и даже прижимает к груди, а в четвертых, в некотором отдалении от них, застыл смущенный, дежурный по гарнизону. — Что такое, Люк? Адмирал поджал губы и спросил сухо, ответственно, как и положено военному, которого Родина отправила воевать в чертовски непростые места. «Наша гостья не показала на КПП», — сбивчиво заговорил молодой капитан-десантник. «Точнее, я сам забыл проверить ее рюкзак. Виноват». Пока адмирал соображал, как выйти из щекотливой ситуации, посланница алжирской фэшн-журналистики непринужденно открыла кожаный рюкзачок, болтавшийся на ее левой руке и мельком показала небольшой фотоаппарат, пресс-карту с фотографией и блокнот. «Простите меня, я переволновалась перед встречей со знаменитым полководцем, просто искренне сообщила она, и забыла показать, что вооружена лишь фотоаппаратом». Девица стояла, повернувшись боком, всего в паре шагов от него. Ее розовое платье было открытым до такой степени, что он увидел то, что никак не описано в уставе воинской службы. Еще от потрясающей гости шел легкий аромат парфюма. Что-то древесное, свежее, чуть горьковатое. Так пахнет после осеннего дождя в зарослях вяза в брасилианском лесу рядом с родительской фермой. Тут адмирал мысленно хлестнул себя по щекам и увидел, что дежурный тоже смотрит совсем не на рюкзачок. «Вы свободны, капитан Люк!» И адмирал накинул на голые плечи девушки кожаную косуху. Еще кое кое-что!» Дежурный извиняющий хлопал мохнатыми ресницами и не уходил. «Что?» «Там у КПП две пожарные машины застряли, у одной двигатель стуканул, и местные ребята-пожарники просят разрешения потренироваться, пока чинится. Ну, рукава хотят поразворачивать, пожарные». «Пускай тренируются», — бросил адмирал и показал гости на вход в штаб. Поднимаясь по лестнице, он честно ей признался, что согласился на интервью под давлением помощника, майора Луи, которого знает много лет и которому доверяет абсолютно. Тут адмирал неожиданно для самого себя бархатно пробосил, передразнивая старика Луи. «Нам следует, наконец, раскрыть тайну жителям Африки, что вы не военный робот, господин адмирал, а настоящий живой человек». Его первая в жизни пародия неожиданно имела успех, и журналистка рассмеялась. Он спросил про упомянутую ею хартию охотников Сахары, и она быстро и очень внятно изложила, что в древней империи Мали существовал общественный договор, определявший организацию всего местного социума. Жители делились на воинов, обладателей колчана, ремесленников и рабов. «А ведь с тех пор ничего особо не изменилось», — прокомментировал услышанный адмирал, открывая перед гостей дверь приемной. «Нет, господин адмирал, изменилось» вот я недавно снимала фоторепортаж один старик выходец из касты рабов очень гордился что из всей деревни только члены его семьи могли быть принесены в жертву духу покровителю и он сожалел что человек был заменен на быка или корову то есть изменения все таки есть ну мы с вами этого не знаем Мягко отреагировал адмирал, показывая знаками вставшему из-за стола низенькому усатому помощнику Луи, что гостю следует немедленно угостить свежим кофе. И я не удивлюсь, если кое-где здесь до сих пор существуют человеческие жертвоприношения. В функциональном кабинете, обставленном в подчеркнуто неколониальном стиле, возникло новое затруднение. Обычно посетители из числа шейхов и вождей адмирал усаживал на низкий диван вдали от письменного стола в неформальной зоне огромного кабинета, а сам садился напротив, в кресло повыше, давая понять местным жалобщикам и просителям, кто в этой пустыне настоящий альфа-самец. Но, войдя в кабинет, он сообразил, что в ходе интервью его взгляд будет постоянно натыкаться на грудь, надо сказать, безукоризненную, журналистке в вырезе платья. И он... Разволновавшись, может наболтать какой-нибудь ерунды. Поборов немалый соблазн, адмирал отодвинул перед девушкой кресло у журнального столика, а сам сел напротив, на низкий диван. Его колени оказались чуть ли не у подбородка. Но лучше уж казаться смешным сейчас, чем глупым в напечатанном интервью. «Э — -э, Не могу не спросить, Ольга, — произнес он, сняв очки и вытирая салфеткой лоб. — Вам не страшно передвигаться, помолив такой, м -м, безусловно, прекрасной, но привлекающей внимание одежде? — Обычно я в одежде, как у ребят из National Geographic, — ответила журналистка, улыбаясь теперь заметно устала. — Но иногда в командировке хочется устроить себе праздник, поэтому я беру в поездке какое-нибудь модное платье. — Ведь здесь я в безопасности, господин адмирал? — Безусловно, в полнейшей безопасности. Он широко развел большими красивыми руками. «Какие сомнения!» «А на чем вы приехали? Кто вас возит?» «Спрашиваю, поскольку с этой минуты, Ольга, вы под защитой вооруженных сил Франции». О, «Возят надежные ребята. Очень надежные». «И я вам очень признательна». Она наклонилась, достала из рюкзачка блокнот и ручку, положила на журнальный столик. При этом тайком посмотрела на тактические часы, лежавшие в глубине. «Шестнадцать-пятнадцать». Адмиралу пришлось отвести взгляд. Бенфика выпрямилась и начала интервью с вопросом. «Ну а теперь расскажите по секрету. Имеются ли в гардеробе легендарного Эдуара Гайво гражданские костюмы и рубашки?» Улыбаясь, Бенфика заваливала командующего вопросами вроде таких. Не собирается ли он по завершении блестящей армейской карьеры заняться общественной деятельностью в Африке, ну и заодно как относится к молодым африканкам, которые решили себя посвятить гражданскому активизму. Мысленно она вела отсчет времени. Через 15 минут после начала интервью, согласно плану Аиши, к французской базе на мотоциклах подъедут два очень больших черных парня в синей полицейской форме. Как только Бенфик и адмирал выйдут за ворота воинского гарнизона, чтобы сфотографироваться на фоне освобожденного французами города, полицейские отсекут военноначальника от ворот и телохранителей, а пожарные зальют охрану струями компрессионной пены, которая стекает очень долго. Полицейские верзилы усадят Эдуара Гайво на мотоцикл и под угрозой оружия заставят им управлять. Спустя какое-то время французы поднимут в воздух вертолеты и дроны, чтобы отследить местонахождение похищенного командующего. Но чуть ранее, перед гарнизоном, на мотоциклах промчится более десятка повстанцев. На скорости они разъедутся в разные стороны по Тимбукту и дальше по пустыне. Это и была классика из внутреннего учебника ЦРУ 50-х годов. То есть похищение на мотоциклах. «Простите, Ольга, не могу не спросить». «На вас кто-то нападал?» — вдруг поинтересовался адмирал, отвлекшись от рассказа о своих предпочтениях в африканской кухне и, отведя взгляд в сторону, показал на гематому под ключицей. «Десять лет назад на меня напала пара подонков, а я не смогла от них отбиться», — соврала она. «Поэтому увлеклась боевыми искусствами, господин адмирал. У нас в Алжире хорошие спортивные клубы». Это была опасная тема. Она никогда не была в Алжире. «Адмирал? друг это любимая страна, и он знает там все закоулки?» Ей надоело ходить вокруг да около. Время пришло. «Может, сделаем перерыв?» — спросила она, и, не давая времени на раздумье, в основном себе встала с кресла. «Я хочу сфотографироваться с вами на фоне пожарных машин, о которых говорил ваш помощник. Пока они не уехали. Вы не против?» «О, «Нет, конечно». Адмирал не без труда поднялся с низкого дивана, Постариковский, щелкнув коленями. Это будет символичное фото. Пожарные машины, как символ постепенно возвращающейся цивилизованной жизни. В коридоре она, не спрашивая, взяла его под руку. И вы рядом с красными машинами. Легендарный военно-начальник, возвращающий мирную жизнь в пустыню Сахара. Они вышли за ворота КПП, и, вопреки ее ожиданиям, рядом с командующим не оказалось никакого спецназа. Воен-начальника сопровождали лишь маленький усатый помощник майор Луи и дежурный капитан Люк. Увидев перед собой самого Гайво, тут же засуетились пожарные. Они принялись разворачивать гибкие рукава, и это было почти забавно, поскольку в тот момент она могла увести адмирала без всякой посторонней помощи куда угодно. От угла дальнего здания к ним уже направились два огромных чернокожих парня в синей форме полицейского управления Тимбукту, но она крикнула им «Эй, полиция!» «А что же вы не помогаете пожарным?» «Ха, олухи! Мне надо сделать красивые фотографии Эдуара Гайво!» Они остановились и открыли рты. Старый адмирал улыбался и смотрел на нее. Бенфика помедлила несколько секунд и не стала дожидаться, пока их зальют компрессионной пеной. Бросив взгляд на темный экран айфона, она взяла адмирала под руку и завела обратно через КПП на территорию гарнизона. «Что такое, Ольга?» — встревожился военначальник. У меня возникли проблемы, нахмурившись ответила она. Полчаса назад в Мапти попал в аварию мой фотограф. В этот момент за внешним периметром французской базы завыли, застрекотали мотоциклы, на которых сидели обескураженные повстанцы, но внутри было спокойно. Журналистка держала адмирала за руку и печально смотрела ему в глаза. А он не убирал руку. На смерть. Адмирал не обращал внимания на вой мотоциклов, ведь это был самый популярный вид транспорта у горожан Тимбукту. Сейчас боевики пару минут порычат мотоциклами и разъедутся по городским трущобам, чтобы дожидаться следующего адмиральского выхода. И только когда стемнеет, обозленный Ибрагим Гали поймет, что операция, которую он готовил почти полгода, сорвалась напрочь. И что бедуинский командир станет делать — Но не штурмовать же гарнизон НАТОвской армии на мотоциклах?» «Нет, слава богу, не насмерть. Но мой фотограф сломал обе ноги», — ответила после некоторого умолчания Бенфика, нахмурившись примерно так, как это делала женщина в дире. «Надо будет посмотреть потом перед зеркалом, получается ли у нее хмуриться так же красиво. Его сейчас повезли в больницу. У фотографа весь отснятый материал для моего рекламного проекта «Город Мапти. Венеция в Мали». «Очень важный проект для меня». Я столько в него вложила. Могу ли я вам чем-то помочь, Ольга? Ну, если только организуете вертолет, господин адмирал. Это возможно? Знаете, какие в Мопти больницы? Никак нельзя, чтобы отснятый фотоматериал пропал. Я заплачу за полет без проблем. Ну, это лишнее, Ольга. Мне очень надо попасть в Мопти, адмирал. И как можно скорее. Ольга, я вам уже говорил, вы под защитой вооруженных сил Франции редко произношу подобные слова но если уж сказал то спасибо эдуар она погладила его по плечу как большого ребенка и он явно смутился сейчас я сам провожу вас на взлетную площадку и посажу на пантер через час с небольшим вертолет высадит вас в мопти но вы же вернетесь конечно мы еще не закончили интервью адмирал гайво И она снова очень естественно, без всякого кокетства, приблизила к нему прекрасное лицо. — Я не задала вам и десятой части тех вопросов, которые мечтала задать. Девушка отстранилась, наглухо застегнула кожаную куртку, показывая, что готова лететь немедленно. Они стояли у входа в штаб, и адмирал крикнул маленькому усатому помощнику. — Звони на вертолетную площадку, Луи! Срочно готовить борт в Мапти! Прости Аллах за ее последнее в этой пустыне вранье. Она больше никогда не вернется в треклятый Тимбукту, где все пытались обмануть всех, но складно сложить ложь получилось только у нее. Многолюдный город Мапти находится за границей территории племен. Там нет охотничьего братства Донзо-Тон и туарегских повстанцев. Но есть приличные дороги, кондиционированные торговые центры, и даже вода в гостиницах. В Мапти, расположенном на трех островах, она сядет на речной паром и вскоре окажется в городке Сиваре, через который проходит шоссе номер 16 до столицы Бамако. Она купит билет на рейсовый автобус и к полудню следующего дня окажется в международном аэропорту Бамако. Ей больше нет дела ни до проекта «Democratic Caliphate of Central Sahara», Ни до Ибрагима Гали с его особыми мероприятиями. Ни до отца Амара Хамахи. О, Аллах! Ни до оперативников ДГСЕ, которые будут пытаться связаться с Хамахи, чтобы выяснить место завтрашнего сбора повстанцев и точное время, когда на КПП подойдет несуществующая террористка Медина. На авиарейсе через океан оказалось немало мусульманок. И София Хавизидан... В замотанной до самых глаз куфии и застегнутой наглухо кожаной куртки не привлекала внимания. Еще на посадке она попросила плед, чтобы скрыть атласное платье цвета пыльной розы. После взлета девушка удобно опустила кресло и сделала то, что давно хотела. А именно, достала из кармана крохотный цифровой диктофон, отмотала запись назад и нажала на кнопочку play «И в первый раз ты придешь ко мне домой завтра ровно в полдень. На час или два. Не опаздывай», — произнес гнусный голос адвоката Джакуля фальк -Ренне. «И вот я пришла. Еще послушаешь?» Она разглядывала ничтожество, сидевшее перед ней в кресле и закрывавшее руками разбитое лицо. «Ты наговорил мне на пляже сразу на несколько уголовных статей». Шантаж — половое преследование. В ответ политический соперник лишь застонал. Он не чувствовал себя хозяином, хотя находился в гостиной своего арендованного старинного особняка в центре города Фредерксвахен, рядом с круглой башней Круттраннет. Она опять нажала кнопочку play на диктофоне, который был меньше зажигалки крикет. «Шантажируешь? Прямо сейчас...» «Совершаешь преступление, чтобы стать бургомистром?» «Да, представь себе». «Зачем тебе это?» «Северная Ютландия долго сопротивлялась, но все-таки пала перед флагом джихада. Я стану первым бургомистром-мусульманином. Послезавтра в ратуше ты призовешь своих сторонников голосовать за меня». «Это все?» «Нет, не все». «Иногда ты будешь приходить ко мне домой». «Зачем?» «У нас будет роман. Замечательный, сладкий, но тайный роман». Шантажист продолжал постановать и закрывать лицо. Его клетчатая сорочка была залита кровью. Перед тем, как продемонстрировать тайно сделанную аудиозапись, она не могла удержаться и сломала его сопливый нос. «Эта запись...» против твоей папки из эко-кожи. — Где ты хранишь старые арабские газеты с моими фото? — сказала она. — И чтобы я тебя больше не видела во Фредерикс-Хавне. Адвокат Джакуль Фалькрене убрал руки от окровавленного лица. Его глаза, земляные орехи, смотрели неожиданно спокойно. В них читалась не боль, а деловитый интерес. Эти наши с тобой тайные записи и папки — это все пустяки. Лучше скажи, Бенфика, а ведь ты была готова похитить французского адмирала на самом деле, так? И передумала в последнюю секунду, а? Признайся не мне, а самой себе. Прежнее боевое туарекское воплощение подсказывало, что следует немедленно повторить удар в сопливый нос — но она проснулась. Оллах! «Ну, ничего. Плохие сны — это всего лишь следствие посттравматического синдрома и дефицита витаминов в организме. В мирной стране она быстро приведет себя в норму и через пару лет окажется в списке перспективных гражданских активистов «30 under 30». Пассажирский лайнер летел над Средиземным морем в Стамбул — Она купила билет в Турцию, поскольку там ей проще найти работу на первое время, например, в лагерях для сирийских беженцев. На все воля Аллаха!